Глава шестая. Воспоминания 23, 11 апреля. Группа А. Список учащихся. Аршанская Людмила, Глотова Полина, Грецкий Виктор, Грецкий Дмитрий, Климов Денис, Кожухова Яна, Любимов Руслан, Резида Валерия, Холостов Константин. Пять группы в нашей девять человек. Хмыкаю, читая имена. Я, конечно, по фамилии никого кроме Холостого не знаю. Но по именам сильно подозреваю, что в списке не просто какие-то люди Яна и Руслан. Похоже, не только Людмила считает, что раз мы приехали на одном поезде, то и держаться нам следует вместе. Ну, харету пить. Рычит кто-то у меня за спиной, и я в последний раз бросив взгляд на список, отхожу в сторону, пуская жаждущих к доске для объявлений. Воспоминание двадцать четвертое. Странно идти на первое занятие с пустыми руками. Не покидает мысли, что что-то забыла. Школьную сумку, например. Или хотя бы тетрадку и ручку. Полагаю, нам все выдадут на месте, раз ничего не сказали раньше. А может, это я такая ворона, что не подумала о канцелярии, собирая чемодан. Сомнения покидают быстро. Ни у кого из тех, кого я встречаю в коридорах, нет в руках ничего, кроме схемы замка которые для новобранцев специально сложили стопками в холле. «У меня тоже есть карта-схема. но Вот только в картографии я не сильна. В походы не ходила, а для перемещения по незнакомым районам города у меня в телефоне есть приложение с GPS-навигатором. Там, ясное дело, тоже карта. Но еще и говорилка, которая вовремя командует, куда повернуть». Тут диктор отсутствует, и я пару раз откровенно туплю и поворачиваю не туда, потом возвращаюсь. Ну идиотизм же. Обычно, если этаж первый, то и помещение там с номерами 101, 102, 103. Если второй, то 201, 202 и так далее. Но мы же не на земле. А в сурке, видимо, в порядке вещей вывернуть все привычное на новый лад потому как мне нужна аудитория 415, и расположена она на втором этаже. Рандомно они, что ли, номера назначали? У меня уже ощущение, что из-за очередного угла вот-вот выскочит безумный шляпник и предложит чаю. Может, я и зря против компанейства. Если бы дождалась в женском крыле Люду или Яну и отправилась бы вниз вместе с кем-то из них, то, скорее всего, управилась бы с поиском аудитории быстрее. Не может же у всех сразу быть такой топографический кретинизм, как у меня. И не пришла бы последняя. Замираю на пороге, потому что все уже в сборе, и восемь пар глаз сразу же уставляются на меня. Это всего лишь я. Бормочу. Явно же преподы ждали. Ну или еще какое суроческое чудо. А тут я. Пробегаю взглядом по рядам парт. Два ряда по три стола в ряд. Парта рассчитана на двоих. Итого, аудитории вмещает двенадцать человек, а нас всего девять. Отлично. И то, что стол в заднем ряду у стены свободен, тоже просто супер. Устремляюсь туда. Стоит мне сесть, тут же звенит звонок. Ух, успела. Ну точно, здравствуй, школа, я твой потерянный сын. Ну то есть дочь. Какая-то ересь с утра лезет в голову. Просто спать надо ночью, а не считать ворон или пялиться в окно. Привет. Не успеваю выдохнуть, а на меня уже смотрят целых четыре голубых глаза. Не сказать, что увидеть два совершенно одинаковых лица удивительно, учитывая значащихся в списке группы Дмитрия Грецкого и Виктора, тоже Грецкого. Но я все же на миг зависаю, потому что поражает меня не сам факт наличия близнецов, а их возраст. Ну, лет двенадцать же. «Привет», «Привет», отвечаю с заминкой, «Я Митя», тут же получаю в ответ рот душей, «А это Витя», «Я Зита, а это Гита», «Привет», здоровается Витя, кажется, не самый общительный в мире мальчик, мне он уже нравится, приятно познакомиться, боюсь, получается не слишком-то радостно, зато в том Вите. «Лера, а вы?» «Мы ранние», — тут же заливается смехом Митя. «Уй!» — получает тычок от брата под ребра. «Так бывает», — серьезно сообщает Витя. «Иногда Дар просыпается в тринадцать, а иногда в семьдесят». Г, ну ты загнул в семьдесят», — гогочит Дмитрий. «Наверное, он младший. Я слышала, что у близнецов старшие умнее и серьезнее младших». Виктор бросает на Митю взгляд, который ясно говорит: Извините, но мой брат дебил. Давлю в себе смешок. Забавные: лица одинаковые, а даже мимика разная, не то что манера поведения. Вити бы очки на носу не помешали. Имя у него самое подходящее. Очень похож на мальчика из старой новогодней сказки про Машу и Витю. Бабушка очень любила Боярского в роли кота. И пока я была маленькая, мы часто ее смотрели. И вам, значит, тринадцать. Уточняю. Четырнадцать. Поправляет Виктор, явно теперь считая идиотом не только своего брата. На вид десять-двенадцать. У нас соседу четырнадцать, так он выше меня на голову и касаясь о в плечах. А эти дети детьми, тоненькие, маленькие. Как их родители-то отпустили. А школа? Им же в обычную школу нужно ходить. Ага, и со школьных батарей вентили отрывать. Тут же ядовито подсказывает внутренний голос. Ясное дело, что таких детей нужно или обучать, или блокировать у них опасные способности. Мы из Питера. Продолжает широко улыбаться Митя, начисто игнорируя осуждающие взгляды брата. А ты из Москвы, мы уже в курсе. Ты долго, мы успели пообщаться. «Проспала», — говорю. «Ну, не стану же я признаваться, что заблудилась в трех соснах с карты в руках». «Бывает», — утешает Митька. Виктор смотрит так, будто проспать на учебу — это святотатство. Мальчишки, наконец, от меня отворачиваются и начинают что-то бурно обсуждать между собой, при этом Митя активно жестикулирует. «Мне как-то никогда не приходилось общаться с близнецами», И я воспринимала за чистую монету фильмы и книги, где близняшки менялись местами и выдавали себя друг за друга. Глядя на этих братьев-акробатов в реальность подобного финта, мне верится не особо. Похожими они показались только с первого взгляда. По факту разные темпераменты, разная мимика, даже волосы у Виктора аккуратные, будто только что из салона, где его подстригли и причесали. А у Дмитрия в разные стороны. Словно расческа у них одна на двоих, и хранится она у Вити. Больше меня никто, к счастью, не трогает. Препод не спешит, и я наслаждаюсь одиночеством и разглядыванием аудитории. Класса? По правде рассматривать тут нечего. Бежевые стены, парты из стулья и стулья светлого дерева. Белая доска с маркерами в подставке на стене. Все. Ни тебе портретов великих магов, ни цветов в горшках хотя бы. Все девственно пусто и чисто, и, в принципе, выглядит, как после ремонта, куда еще не ступала нога человека. Мои одногруппники заняты кто чем. Яна, как и я, предпочла одиночное расположение и сидит в соседнем ряду от меня через проход. На голове ее огромные наушники. Челка стоит почти вертикально, ногти с черным лаком постукивают по поверхности парты. Русик тоже во втором ряду у окна. И его одиночная посадка, в отличие от нас, не радует. Сидит, сложив руки на груди и явно на кого-то обижен. Ловлю его взгляд. На меня? Ума не приложу, чем я успела его обидеть. Но тут рускивает на стул рядом с собой, и я уверенно машу головой. Спасибочки. Он мне вчера почти не дал поесть. Присел не только рядом, но и на уши. Кроме близнецов, передний ряд парт заняли наши друзья-товарищи. Мажор-мажорский, недомажор и дива-подиума. Как ни странно, мажоры уселись друг с другом, а Люда от них через проход, а рядом с ней незнакомая девушка. Одета скромно, волосы длинные, русые, собраны сзади в хвост. Сидит, подперив рукой подбородок. Лица не вижу, только острые лопатки сквозь хлопчатобумажную ткань платья. Людмилу незнакомка тоже мало интересует. Блондинка повернулась к ней спиной и воркует со своими будущими жертвами. Сказала же, что еще не решила, кто больше нравится. Холостов ей улыбается, что-то отвечает, расположился полубоком. А Дэн, которому по какой-то причине досталось место подальше от красотки у окна, выбрался оттуда и уселся на парту сверху, болтает ногой в воздухе. Не знаю, кого там выберет Людка, но лично мне в интерес Дениса верится больше. Правда, кажется, интерес этот направлен исключительно в горизонтальную плоскость. Янка притоптывает ногой в такт орущей в наушниках музыки. Даже до меня долетают отголоски металла, и я начинаю жалеть, что не догадалась взять с собой телефон. Это все недосып. Завтра буду во оружие. Русик вытягивает шею, откровенно подслушивая, о чем беседует наш любовный треугольник. Близнецы продолжают спорить. Русоволосая Полина, вроде судя по списку из хола, продолжает скучать, подперев рукой голову. Хлопает дверь, и все разговоры мгновенно смолкают. Витя и Митя тут же вскакивают, в них еще жива привычка. «Здравствуйте, можно сесть на свое место?» Остальные остаются сидеть. Яна даже музыку не вырубает, хотя видит реакцию остальных и переводит взгляд на дверь. А еще через миг стягивает с головы внезапно замолчавшие уши и недоуменно вертит в руках. «Хамство не приемлю», — сообщает от входа высокий женский голос. «Гаджеты на занятиях долой». Воспоминание двадцать пятое Молодую черноволосую женщину с короткой стрижкой под мальчика зовут Вера Алексеевна, а предмет, который она будет вести – основы энергопотоков. И несмотря на то, что предмет вроде как должен быть теоретическим, преподаватель сходу берет быка за рога и просит всех сесть ровно, вытянуть вперед руку и вызвать на ладони огонек. Чуть не начинаю истерически смеяться, когда слышу такое задание. «Она в себе!» «Мы только вчера из реального мира, дайте нам пока тетрадки и ручки!» «Ничего смешного, Валерия!» — отрезает женщина, хотя я готова поклясться, что даже не улыбнулась. «Значит, как Реутов приготовилась к первой встрече и выпила настойку для чтения мыслей?» «Ожидаемо после ее замечания все головы поворачиваются в мою сторону!» «Засада, блин!» «Извините!» — бормочу. Мне, конечно, не стыдно за свои мысли, но нужно же что-то сказать. И зря. Глаза женщины тут же выразительно сужаются. Черт, Лера, ты слишком громко думаешь. Та шагает ко мне походкой от бедра. Тогда вы первая, Валерия, попробуйте. А вот загонять меня в угол не нужно. Смотрю на нее волком. Она на меня настойчиво, красноречиво изгибает бровь. «Делать нечего. Кладу правую руку ладонью вверх на парту, смотрю на нее. Рука как рука. Какие огни в самом-то деле?» «Просто пожелайте», — советует Вера Алексеевна на этот раз даже доброжелательно. «Нет, мне очень даже хочется, чтобы получилось. Утереть всем нос с первого занятия? Почему нет-то? Только это точно не про меня». И Я не чемпионка чего-то там и никогда не была ни в чем первой, так что чуда можно не ждать. Рука как рука. Огонь хочу, огонь не хочет меня. «У меня получилось!» — восклицает сидящий впереди Витя, отвлекая внимание преподши на себя. «Молодчина!» И правда. Он поднимает руку, а на его ладони весело пляшет маленький огонек, будто в его кожу вшита зажигалка. «Я хочу!» — возмущается Митя. Вера Алексеевна снисходительно улыбается и, кажется, забывает про меня, возвращается к доске. «А теперь все попробуйте!» — говорит. «Да я уже сто раз пробовала. Митька вон уже чуть ли не по парте рукой долбит. Высечь огонь решил?» «Ого!» Ахает сбоку от меня Яна, и я вижу пламя и на ее руке. «Костя, молодец!» – слышу голос преподавательницы. «Полина, да-да, умница!» «Яна, хорошо!» «Вот они, наши чемпионы!» Ладно, ни одной быть лузером не обидно. Только не похоже, чтобы Вера Алексеевна была разочарована или удивлена. По мановению ее руки у нас на столах появляются тетради и ручки. Итак, запишем. Тема нашего первого урока – связь энергопотока с психикой. Иными словами, у некоторых людей магия работает по желанию, у других – путем глубокой концентрации и осознанного направления дара. Это я хотела записывать теорию. Я передумала. Кофе хочу. Но по графику завтрак после первого занятия. Вздыхаю и берусь за ручку. Воспоминание двадцать шестое. Как говорится, поздняк метаться. Хочу я или не хочу держаться вместе, но тут, похоже, так принято. И если вчера на ужин все садились в разнобой, то сегодня размещаются согласно группам. Пять столов, пять групп. Отстой. Оказываюсь рядом с русоволосой девчонкой с одной стороны и с Янкой с другой. У той наушники заработали сразу после занятия, и она снова нацепила их на уши. Сегодня девушка явно не в духе и не горит желанием общаться. Где вы, где вы, мои гарнитуры и телефончик? Меня, кстати, Полина зовут. Представляется моя соседка справа. Полина Глотова. Только не Поля, не люблю. И улыбается вполне доброжелательно. Лера. Отвечаю, просто Лера. В классе меня звали Валера, и это здорово бесило. Давайте не превращать школьные воспоминания в реальность еще больше. Нам нужно выбрать старосту группы. Громко произносит Холостов. Он в компании Люда и Дэна как раз напротив меня. Слышали, что Вера сказала? Нужно определиться. Ну ты и будь. Отмахивается Денис, не выпуская из рук ложку. «Вечно-то он голодный». «Я поддерживаю», — кивает Люда и смотрит на холостого с обожанием. «Стоп! Я что-то пропустила? Наша красотка наконец определилась, у кого часы подороже. А я сразу сказала, часы — моя тайная страсть». «Мы не против», — высказывается Витя, отвечая сразу за себя и за брата, хотя и не выглядит довольным у этого парнишки явно все нормально с амбициями. Яна не слушает, молча ест кашу и покачивает головой в такт музыки в наушниках. «Я бы тоже хотела стать старостой», — вдруг говорит Полина. И Люда тут же впивается в нее взглядом «Не влезай, убью». Тут я не против. Улыбается Холостов, и блондинку у его плеча тут же вскидывает глаза к его лицу, снимая Полину не полю с прицела. «Какой из меня староста!» «Отличный!» — настаивает Люда, еще и ладонь положила ему на сгиб локтя. Денис косит взглядом, начинает жевать медленнее, злится, ревнует. «Интересно, какая выгода люди? Быть девушкой староста и все узнавать первой? При этом самой не нести ответственности, так что ли?» «Я с радостью уступаю». Холостов разводит руками, тем самым как бы само собой избавляясь от лапки поклонницы, как обычно пышет дружелюбием. «Спасибо», — улыбается Полина немного застенчиво. «Мне кажется, она и в школе была старостой. Отличница, комсомолка, спортсменка». «Мы как бы уже проголосовали», — возражает Дэн. Ему поле явно не приглянулось. Декольте скромная, мини-юбка в комплекте отсутствуют волосы натуральные, косметики не наблюдается. Не его типаж. «Не проблема», — подмигивает ему Холостов, совершенно спокойно воспринявший как свою кандидатуру, так и конкурентки. «Переголосуем». «Нет, я за тебя», — упирается Дэн. «И я», — тут же вставляет Люда. Близнецы переглядываются. «Согласно многим исследованиям, мужчины — лучшие руководители», — высказывается Витя. «Мы за поддакивает Митя. «И я за Костю», — вступает в спор молчавший до этого Русик. Он, кстати, в отличие от остальных, почти доел свою порцию. «Извини, Полина, но я его дольше знаю». «На полдняга. «Ничего». Отвечает ему Полина, вид расстроенный, но пытается держать лицо. Похоже, уже пожалела, что предложила себя в кандидаты. «Мнение большинства», — радостно подытоживает Люда. «Ясно, мне и голосовать не пришлось». «Я бы проголосовала за Полину. Все же считаю нужным высказаться, хотя это уже ничего и не решает». «Спасибо», — слабо улыбается та. Уже не сомневаюсь, что для нее это назначение гораздо важнее, чем показалось сначала. «Ой, а можно переголосовать?» Вскидывается Русик, тоже заметивший ее расстройство. «Тормоз тоже механизм». «Нельзя!» Люда показывает ему язык.